Глава 41. Желая выбросить хоть ненадолго из головы обоих принцев, я дождалась окончания занятий, оставила в апартаментах сумку с учебниками и поспешила в Горинск, чтобы навестить родителей. К счастью, общественный маггамоби вот-вот должен был отбыть со стоянки, и я успела занять последнее свободное место сев рядом с лайером Грандесом. Молодой преподаватель сперва посмотрел на меня, не скрывая изумления, но, вспомнив про разрешение на выход от ректора, лишь ободряюще улыбнулся. «Отличная сегодня погода», — негромко произнес он, глядя на мелькающие в окне деревья, росшие по обеим сторонам дороги. «Возможно», — робко согласилась я. На несколько секунд между нами возникла неловкая пауза, которую прервал Грандес. разабыль по поводу стихии». Он слегка замялся, из-за чего на душе стало тоскливо. «Сейчас скажет, что я безнадежна, и мне надо перейти в учебное заведение попроще. Ты же сама мечтаешь об этом!» ехидно напомнил внутренний голос, на что я ему мысленно возразила. «Да, но у меня другие причины, не связанные с учебой!» Молодой Лайер заметил, что я напряглась и ободряюще коснулся моего плеча. «Не знаю, что ты успела себе надумать, но речь идет не об исключении». Ты не единственная, кто испытывает проблемы со стихией. Я знала, что Лайер Грандес имеет в виду и мирян вроде Маргариты, которые выросли в немагическом мире. И лишь попав сюда, узнали о том, что магия не вымысел, а реальность. Но я не уроженка Драгомии. «Тебе нужен наставник», — миролюбиво произнес Грандес. «Я договорюсь с вашим куратором Геральдом Ниваном Третьим, чтобы он помог тебе с пробуждением стихии». «Нет!» Испуганно выкрикнула я, отчего пассажирам мага-мобиля сердито посмотрели в мою сторону. «Нет!» — искренне удивился молодой Лайер. «Вот уж не ожидал! Любая студентка отдала бы все за возможность обучения у огненного принца!» «Нет!» — тихо, но твердо повторила я. «Извините за дерзость! Это долго объяснять, но...» Не в силах подобрать нужные слова, я молча помотала головой и, опустив глаза, принялась разглядывать запачканный пол маггомобиля. «Хорошо», — разочарованно вздохнул Грандес. «Я поищу другую кандидатуру, но разобыль. Тебе необходимо разбудить стихию до первых экзаменов. Не стоит быть слишком придирчивой». Маггомобиль остановился в сотне метров от кондитерской, и я поспешила на выход, извинившись перед Лайером. «Розабель!» — взволнованно всплеснула руками мама, стоило мне появиться на пороге. «Как ты вовремя даже не представляешь!» Сердце заколотилось быстрее, предчувствуя неведомую опасность. «Что же произошло за время моего отсутствия?» «Снова объявились те гады, что требовали продать им кондитерскую?» Осмотревшись по сторонам, я слегка успокоилась. Зал выглядит чистым и опрятным, витрины ломятся от свежей выпечки, а из кухни с подносом горячих пирожков только из печи вышел раскрасневшийся от жара папа. «Рози, как тебе новость?» — радостно воскликнул он, аккуратно выкладывая пирожки на поднос. «Какая?» — слегка нахмурилась я. «Что значит какая?» — удивленно вскинул брови отец, вытирая выпечкинные в муке ладони об рабочий фартук. Сам Райан Кьяртон прислал заказ на свадьбу. Пятнадцать видов пирожных на три сотни персон. И стопроцентную предоплату, радостно добавила мама. А еще мы будем во дворце во время торжества, на королевской кухне, следить за сохранностью товара и подачей гостям. Мы можем одним глазком увидеть короля. Отличная новость, обрадовалась я. «Нет сомнений, здесь не обошлось без участия Марго. Отблагодарю подругу коробочкой пирожных, когда вернусь обратно в академию». Отец спешно скинул фартук, вытер полотенцем вспотевшее лицо и достал из ящика стопку исписанных листов. «Рози, будь добра, прикрой нас на пару часов. Надо заказать ингредиенты и договориться с Пирсом, чтобы выделил сыновей нам в помощь». Я заверила маму с папой, что они могут отсутствовать столько, сколько нужно, и вернулась за прилавок. Большая часть горожан еще не закончили работу, поэтому в кондитерской было практически безлюдно. Лишь пара соседских тетушек забежали за любимыми пироженами к ужину. «Какая ты молодец, Рози!» – рассыпалась в похвалах госпожа Ферстон, получив от меня небольшую коробочку, перевязанную алой лентой – «Все успеваешь, и учиться в таком престижном заведении, и помогаешь родителям. Как же повезет твоему будущему мужу!» «Да уж!» Я спешно отвернулась, не желая, чтобы соседка увидела моего расстроенного лица и не задавала лишних вопросов. «Повезло так, что по ночам снятся кошмары!» К счастью, тетушки спешили домой, и я вновь осталась одна. Налила себе чашку ароматного кофе, открыла припрятанную в нижнем ящике книгу «Основы стихийной магии» и принялась меланхолично листать страницы, пытаясь найти информацию о том, как можно самостоятельно пробудить стихию. Звон дверного колокольчика прозвучал столь внезапно, что я невольно вздрогнула и едва не пролила содержимое чашки на желтоватые бумажные страницы. Спешно закрыла учебник, поднялась на ноги и выпалила — «Добро пожаловать!» «Это ты, Розабель?» Капризным голосом спросила хорошенькая блондинка, скривив густо намазанные красной помадой губы. «Кажется, я ее где-то видела. Точно, это же она бросилась в объятия Геральда и была рядом с ним в апартаментах, когда я пришла за разрешением. Но что она здесь забыла?» Разве такие стройные красавицы, как она, не отказываются от сладкого в пользу умопомрачительной фигуры? — Эй, оглохла? Блондинка несколько раз щелкнула длинными тонкими пальчиками перед моим лицом, и я тут же очнулась. — Да, это я. Вы что-то хотели? — Да, дорогуша. Положив ладони на прилавок, она подалась ближе и неприязненно прошипела. — Держись подальше от моего Гэри.